Глава 2. О свободе мысли и критики Дозволительно надеяться, что миновало уже то время, когда надо было доказывать, что свобода печати есть одна из необходимых гарантий против правительственного произвола или притеснения. Дозволительно также предположить бесполезной всякую аргументацию в подтверждение того, что народ не должен терпеть чтобы какая бы то ни было законодательная или исполнительная власть предписывала ему иметь известные мнения или определяла бы, какие мнения или доктрины могут свободно доходить до его слуха и какие нет, что, конечно, бывает только в одном случае, когда интересы власти не тождественны с интересами народа. Кроме того, эта сторона вопроса столь часто и с такой неотразимой убедительностью рассматривалась предшествовавшими мне писателями, что не нуждается ни в каких новых доводах. Хотя английский закон о печати и до сих пор еще так же подл, как во времена Тюдоров, но мало опасности, чтобы он когда-либо был применим на самом деле, исключая разве в паническую минуту по случаю каких-либо необычайных обстоятельств когда, например, страх восстания выведет министров и судей из их нормального состояния. Говоря вообще, нет основания опасаться, чтобы конституционные правительства, какая бы ни была на самом деле их ответственность перед народом, часто посягали на свободу выражения мнений, если только такого посягательства не требует от них нетерпимость самого общества. Но если мы предположим даже, что правительство и народ находятся между собой в полном единении, и что правительство никогда даже и в мыслях не имеет в чем-либо стеснять свободу слова, за исключением, когда того требует сам народ, то и в таком случае всякое стеснение свободы не менее нетерпимо. Я отрицаю, чтобы сам народ имел право каким бы то ни было образом стеснять свободу выражения мнений, через посредство ли правительства, или как-нибудь иначе. Я утверждаю, что такого права вовсе не существует, что его одинаково не имеют никакие правительства, ни самые лучшие, ни самые худшие, какие бы то ни было. Когда это мнимое право применяется на деле вследствие требования общественного мнения, то это не только не менее вредно, но даже еще более вредно, чем когда оно применяется вопреки общественному мнению. Если бы весь род человеческий, за исключением только одного индивидуума, был известного мнения, а этот индивидуум был мнением противного, то и тогда все человечество имело бы не более право заставлять молчать этого индивидуума, чем какое имел бы и сам индивидуум заставить молчать все человечество, если бы имел на то возможность. Хотя бы какое-нибудь мнение и было исключительным достоянием только известного лица и имело бы цену только для него одного, и, следовательно, преследование этого мнения было бы только преследованием одного этого лица, то тут разница была бы только в числе непосредственно терпящих лиц. А самое качество действия было бы тоже.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 Необходимо рассмотреть отдельно обе эти гипотезы, так как каждая из них имеет свою особенность по отношению к общему тезису. Мы никогда не можем быть совершенно уверены, чтобы мнение, которое намереваемся уничтожить, было мнение ложное. А если бы и были в этом уверены, то уничтожение такого мнения есть также зло. Первая гипотеза. Мнение, которое хотят насильственным образом уничтожить, может быть истинным. Желающие уничтожить какое-нибудь мнение, конечно, признают его ложным. Но они могут ошибаться. И притом никто не имеет права решать какой бы то ни было вопрос за все человечество и лишать кого бы то ни было средств принять участие в обсуждении вопроса. «Не дозволять высказываться мнению на том основании, что оно ложно, значит признать свои личные мнения за абсолютную истину, значит объявлять притязание на непогрешимость. Как не прост этот аргумент, но простота не лишает его силы, и этого простого аргумента достаточно, чтобы произнести окончательный приговор над всяким препятствием, свободно высказываться какому бы то ни было мнению». Но в ущерб здравому смыслу людская непогрешимость далеко не имеет на практике того значения, какое за ней обыкновенно признается в теории. Люди охотно признают, что могут ошибаться, но мало таких людей, которые бы считали нужным принимать какие-нибудь меры предосторожности против своей погрешимости и допускали бы предположение, что может быть мнение, считаемое ими истинными, и есть один из примеров той погрешимости, которую они сознают за собой. Люди, обличенные обширной властью и вообще люди, привыкшие к тому, чтобы окружающие их, безусловно, соглашались с их мнениями, обыкновенно питают к своим личным мнениям безграничное доверие, к какому бы предмету они ни относились. Те же люди, которые в этом отношении находятся в положении более счастливым и которым приходится иногда выслушивать возражения и даже исправлять свои мнения по указаниям других людей, такие люди обыкновенно имеют безграничное доверие только к тем своим мнениям, которые разделяются всеми их окружающими, или, по крайней мере, теми, которых они особенно уважают. Таково общее явление, что чем менее человек полагается на свое личное суждение – тем более полагается он на непогрешимость всего мира. А этот весь мир на самом деле есть не более, как та часть мира, с которую индивидуум находится в соприкосновении. То есть какая-нибудь партия, секта, церковь, какой-либо класс общества, того человека, для которого это выражение «весь мир» означает его страну или его век, можно даже назвать по сравнению с другими человеком либерального и широкого ума. Вера человека в этот коллективный авторитет всего мира нисколько не ослабляется даже сознанием, что другие века, страны, секты, церкви, классы, партии думали и теперь даже думают совершенно иначе. Люди обыкновенно не считают себя лично ответственными в качестве своих мнений и всю ответственность в этом отношении возлагают на свои миры. Их нисколько не смущает мысль, что если они принадлежат к тому, а не к другому миру, то это дело случая, и что если они англичане, то потому только что родились и живут в Лондоне, а что если бы они родились и жили в Пекине, то были бы буддистами или поклонниками Конфуция. Века не более непогрешимы, чем индивидуумы. Это до такой степени очевидная истина, что к очевидности ее ничего не прибавят никакие аргументы. Нет века, который бы не исповедовал многих таких мнений, которые последующими веками признавались не только ложными, но и просто нелепыми. Как теперешний век отвергает многое, что составляло некогда общепризнанную истину, так и будущие века, несомненно, отвергнут многое, что составляет общепризнанную истину нашего века» мы можем ожидать следующего рода возражения на наш аргумент. Запрещать распространение заблуждения обнаруживает не большее притязание на непогрешимость, чем и всякий другой акт общественной власти. Рассудок дан людям для того, чтобы они пользовались им. И если, руководствуясь рассудком, люди могут ошибаться, то разве из этого следует, что они не должны им пользоваться? Люди запрещают то, что признают вредным, не потому что имеют притязание на непогрешимость, а потому что, хотя и сознают себя способными заблуждаться, но тем не менее обязаны в данном случае действовать по своему убеждению. Если мы не должны действовать по нашим убеждениям потому, что эти убеждения могут быть ошибочны, то в таком случае мы должны прекратить всякие заботы о наших интересах и прекратить исполнение всяких наших обязанностей. Очевидно, что наш аргумент, могут сказать мне, имеет значение по отношению ко всем действиям человека и потому не может служить аргументом против одного какого-либо рода действий, а равные против того, который теперь рассматривается. И правительство, и индивидуумы равно обязаны употреблять все усилия, чтобы иметь самые истинные мнения, должны тщательно заботиться об их истинности и ни в коем случае не навязывать их другим, если не уверены в том, что она – суть истина. Но если они, будучи совершенно уверены в истинности своих мнений, так обыкновенно говорят люди, противного нам мнения, не будут руководствоваться им в своих действиях и на том основании, что в эпохе менее просвещенные бывали примеры преследования мнений, которые потом оказывались истинными, дозволять свободно пропагандировать такие доктрины, которые, по их убеждению, опасны для блага людей в настоящей или будущей жизни, то такой образ действий с их стороны не только не будет исполнением долга а, напротив, будет просто нарушением долга. Правительство и народ заблуждались не только в своих действиях по отношению к тем или другим мнениям, но и в других предметах, а ведь никто же не утверждает, что эти другие предметы не должны подлежать вмешательству власти. Налагались несправедливые налоги, велись неправильные войны, но ведь из этого не следует же, что мы должны были не налагать налогов, не вести войны. И люди, и правительства должны стараться действовать самым лучшим образом, насколько способны, и когда они действуют на основании своих мнений, но не потому, чтобы имели притязание на абсолютную истину, а потому, что имеют уверенность в истинности своих мнений, достаточную для выполнения цели человеческой жизни. Мы можем, мы должны иметь настолько уверенности в истине нашего мнения, чтобы руководиться им в своих поступках. И далее этого не идет наша притязательность, когда мы запрещаем злым людям развращать общество пропагандой таких мнений, которые, по нашему убеждению, ложны и вредны. Я отвечу противникам свободы, что их возражение заключает в себе больше притязательности, чем сколько они это осознают. Большая разница предполагать известное мнение истинным на том основании, что оно не было опровергнуто, несмотря на полную свободу опровергать его или утверждать просто, что такое мнение истина, и на этом только основании не дозволять никаких на него возражений. Полная свобода возражать на наше мнение, оспаривать его, составляет существенное условие, необходимое для оправдания с нашей стороны такой уверенности в его истине, что мы могли руководиться им в своих действиях. Существо, имеющее не более как только человеческие способности, не может без этого условия иметь сколько-нибудь рациональной уверенности в истине своего мнения. Как объясните вы, почему мнение людей и вообще их образ действий не хуже, чем как они суть на самом деле? Не непосредственную же силу человеческого понимания. Возьмите любой предмет, который требует сколько-нибудь размышления для своего уразумения, и вы найдете, что 99 на 100 окажутся неспособными иметь о нем суждение, и один из 100, оказавшийся способным судить о предмете, способен только относительно, то есть по сравнению со степенью неспособности остальных 99 так как большинство самых даровитых людей всех прошлых поколений всегда держалось многих таких мнений, которые теперь признаны ошибочными, совершало или одобряло много таких вещей, которые в настоящее время никто не станет оправдывать. Почему же, однако, между людьми, говоря вообще, преобладают рациональные мнения и рациональный образ действий? Если такое преобладание действительно существует – а оно существует действительно, потому что иначе люди находились бы в самом отчаянном положении, то благодаря только тому качеству человеческого ума, из которого истекает все достоинство человеческое, как интеллектуальное, так и нравственное, а именно тому его качеству, которое делает его способным исправлять свои ошибки. Ум человека способен исправлять свои ошибки через критику и опыт. Но он не может их исправлять только через один опыт – Критика необходима для того, чтобы сделать видным то, что раскрывается опытом. Ошибочные мнения и обыкновения постепенно уступают факту и аргументу, но факты и аргументы, чтобы произвести какое-нибудь действие на ум человека, должны быть предъявлены этому уму. Весьма немного таких фактов, которые способны были бы сами повествовать свою историю и не нуждались бы в комментарии для раскрытия своего смысла. Все достоинство человеческого суждения условливается тем его свойством, что оно способно исправлять свои ошибки, а следовательно только к тому суждению можно иметь доверие, которое постоянно имело все средства, чтобы быть правильным. Каким образом человек достигает того, что его суждение действительно заслуживает доверия? Не тем ли, что подвергая постоянно критике свои мнения и поступки, он со вниманием выслушивает все, что может быть сказано против него, исправляет свое суждение, насколько возражения оказываются справедливыми, охотно сознает, а при случае объясняет другим ложность того, что оказалось ошибочным в его мнении Не такого ли человека суждение только и заслуживает доверия, который сознает, что единственное средство сколько-нибудь приблизиться к полному знанию предмета состоит в том, чтобы выслушивать внимательно все, что может быть сказано о нем людьми всех возможных мнений, изучать его со всех возможных точек зрения, с которых только могут взглянуть на него люди. Не иным каким путем, а именно этим, умные люди и достигали мудрости. Другого пути нет, и он невозможен по самому свойству человеческого ума. Привычка постоянно исправлять и дополнять свое мнение через сравнение с мнениями других людей не только не производит в человеке сомнения или колебания касательно применения своего мнения на практике, а, напротив, составляет единственное прочное основание справедливого к нему доверия. Такой человек, который сознает, что внимательно выслушал все, что может быть сказано против его мнения, что тщательно проверил свое мнение со всеми возражениями своих противников, что не только не избегала напротив, искал возражений и затруднений и с радостью ловил всякую мысль, которая могла разъяснить предмет, откуда бы эта мысль не исходила, такой человек имеет основание думать, что его суждение лучше, чем суждение другого человека или чем суждение толпы, которые не не выдержала подобного процесса. Нет ничего чрезмерного в этом требовании, чтобы пестрая коллекция индивидуумов, называемая публикой, в которой столь мало умных и столь много глупых людей, чтобы эта публика по отношению к своим мнениям подчинялась тем же условиям, выполнение которых самые умные люди, имевшие более основания, чем кто-либо, полагаться на самих себя, считали, однако, необходимым для того, чтобы можно было довериться своему суждению. Даже римско-католическая церковь, которая отличается большей нетерпимостью, чем какая-либо другая, даже и эта церковь, прежде чем канонизировать святого, дает слово адвокату дьявола и терпеливо выслушивает его. Самые святые люди, по-видимому, не иначе могут быть удостоены подобающих им посмертных почестей, как когда выслушано и взвешено все, что можно сказать против них дьявол.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 Мы, по крайней мере, не пренебрегли ничем, что могло раскрыть нам истину, и если поле для критики остается открытым, то мы можем надеяться, что ошибки, какие есть в нашем мнении, будут раскрыты для нас, как только ум человеческий сделается способен к их раскрытию. А пока Мист имеет основание думать, что настолько приблизились к истине, насколько это возможно для нас в данную минуту». Вот только до какой степени человек достигает знания истины, и вот единственный путь, которым он может достигать этого знания. Странно, что люди обыкновенно признают значение аргументов, приводимых в пользу свободной критики, и в то же время упрекают аргументаторов в крайности выводов. Странно, как они не видят, что если аргументы не доказывают крайних выводов, то и ровно ничего не доказывают странно, каким образом могут утверждать, что не имеют никакого притязания на непогрешимость те люди, которые допускают свободную критику только относительно предметов сомнительных и отрицают ее относительно известных принципов или доктрин на том основании, что эти принципы или доктрины несомненны, то есть на том основании, что для них несомненна их истинность. Признавать что-либо несомненным и запрещать опровержение, когда оказывается хотя один человек, желающий опровергать – Не значит ли это себя и тех, кто с ними одного мнения, признавать судьями несомненности, и притом такими судьями, которые судят, не выслушав противной стороны? В наш век, который обыкновенно описывают как лишенный веры и вместе с тем напуганный скептицизмом, люди не столько уверены в истинности своих мнений, сколько в том, что они не знали бы, что делать, если бы их не имели. В наш век притязания какого-либо мнения на охрану от гласной критики основывается, собственно, не на его истинности, а скорее на значении его для общества утверждают, что некоторые верования столь полезны, чтоб не сказать необходимы для общего блага». Что охранять их для правительства не менее обязательно, как охранять какие-либо другие общественные интересы. Что когда грозит опасность верованиям, которые имеют важное значение для общественного блага, и, следовательно, которых охранение составляет прямую обязанность правительства, то правительства не только могут с полным основанием, но даже обязаны действовать по своему мнению, подтверждаемому общим мнением людей и для оправдания своих действий не нуждаются в притязании на непогрешимость. Часто утверждают и еще чаще думают, что только одни злые люди могут желать ослабления благодетельных для общества верований и что, следовательно, нет ничего дурного принимать меры против злых людей и воспрещать им то, чего только они одни желают. Такой взгляд ставит оправдание ограничений свободы критики в зависимость не от истинности охраняемых доктрин, а от их полезности, и сторонники этого взгляда воображают себе, что они таким образом отстраняют от себя упрек в притязании быть непогрешимыми судьями мнений. Они не видят, что такой взгляд не отстраняет притязания на непогрешимость, а только перемещает его с одного пункта на другой. Полезность какого-либо мнения есть также предмет суждения и предмет столь же спорный, также подлежащий критике и также нуждающийся в критике, как и самое мнение. Утверждать, что такое-то мнение вредно и на этом основании лишать его свободы высказываться предполагает такое же притязание на непогрешимость, как если бы дело шло не во вред или пользе мнения, а об его истинности или ложности. Неправильно утверждать, что будто может быть дозволено доказывать пользу или безвредность мнения, и запрещено только доказывать или опровергать его истинность, потому что истинность мнения составляет всегда существенную часть его полезности. Желая знать, желательно или нежелательно, чтобы такое-то мнение было общепризнано, можем ли мы не принять при этом в соображении, истинно оно или ложно? По мнению не дурных, а лучших людей, никакое верование, противное истине не может быть полезно. И когда эти люди отрицают какую-нибудь доктрину, которую вы признаете полезную, а они признают ложную, то на каком основании можете вы запретить им доказывать, что ложное не может быть полезно? Люди, держащиеся охраняемого вами мнения, разве не пользуются этим аргументом? А ведь вы не находите же дурным, что они не отделяют вопрос о пользе от вопроса об истинности. Полезность или необходимость признания какой-либо доктрины не доказывается ли главным образом тем, что эта доктрина есть Если этот самый существенный аргумент в вопросе о полезности той или другой доктрины дозволителен только одной стороне, а не дозволителен другой, то при таких условиях спор невозможен. И в самом деле, когда закон или общественные чувства не дозволяют оспаривать истинность какого-либо мнения, не с одинаковой или нетерпимостью относятся они и к отрицанию его полезности. Смягчать его абсолютную необходимость или положительную преступность его отрицания – вот крайние пределы того, что они считают дозволительным. Чтобы выставить еще с большей ясностью какое-то великое зло, не дозволять выражаться мнением на том основании, что мы считаем их вредными, я перенесу наш спор с общего тезиса на частные применения и возьму для примера те именно применения, которые для меня наименее благоприятны, в которых аргумент против свободы мнений как по отношению к истинности, так и по отношению к пользе признаются наиболее сильным. Возьмем для примера веру в Бога, веру в будущую жизнь или, какую хотите, самую общепризнанную нравственную доктрину. Я очень хорошо знаю, что, перенося спор на такую почву, даю против себя большое преимущество недобросовестному противнику, который без сомнения скажет, а вслед за ним повторят и другие, хотя и не по недостатку добросовестности». Разве вы считаете эти доктрины недостаточно несомненными, чтобы закон мог взять их под свое покровительство? Уж не принадлежит ли, по-вашему, и вера в Бога к числу таких мнений, которые нам недозволительно считать несомненными, потому что это значило бы, как вы говорите, признавать себя непогрешимым? Позволю себе заметить на это, что я вовсе не считаю убеждения в истинности какого бы то ни было мнения или доктрины притязанием на непогрешимость. Я говорю только, что решать какой бы то ни было вопрос за других и не дозволять им выслушивать возражения на это решение, значит признавать себя непогрешимым судьей этого вопроса. А такое притязание я осуждаю и протестую против него со всей энергии, хотя бы им охранялись и самые дорогие для меня убеждения. Как бы ни было сильно в человеке убеждение не только в ложности, но и во вредности, не только во вредности, но и, употребляя обыкновенные в этом случае выражения, значение которых я совершенно отрицаю, в безнравственности и нечестии какого-либо мнения. И если бы даже это убеждение касательно этого мнения разделялось его стороной или его современниками, во всяком случае, лишить это мнение свободы высказываться будет с его стороны притязанием на непогрешимость. И такое притязание не только не менее опасное, не менее предосудительно, потому что относится к такому мнению, которое признается безнравственным и нечестивым. А напротив, в этих случаях оно еще более бедственно, чем в каких-либо других. В таких-то случаях именно и совершались людьми те страшные ошибки, которые составляют предмет удивления и ужаса для потомства. К таким именно случаям и относятся те достопамятные примеры истории, когда сила закона употреблялась на гибель самых лучших людей и на искоренение самых великих доктрин. Преследования людей увенчивались к несчастью полным успехом и люди гибли. Но некоторым доктринам удалось пережить преследование, и теперь на это ссылаются как будто в насмешку для оправдания преследования мнений, которые не согласны с этими доктринами или не согласны с общепринятым их толкованием. Никогда не лишне напомнить людям, как бы часто это им не напоминали, что жил когда-то человек по имени Сократ, которого легальные власти и общественное мнение убили, как преступника. По общему свидетельству, та эпоха и та страна, которым он принадлежал, были богаты индивидуальным величием, а сам он был самым добродетельным человеком своего времени». Мы знаем, что он – глава и прототип всех великих учителей-добродетелей, которые только были после него, что он – виновник высокого вдохновения Платона и утилитаризма Аристотеля. «И маэстри де колор чесанию» что он учитель этих двух творцов, как этической, так и всякой другой философии. И что же? Этот великий человек, которого все бывшие после него великие мыслители признавали своим учителем, которого слава постоянно росла в течение двух тысячелетий и превосходит славу всех других, прославлявших его Отечество, этот человек приговорен был к смерти и казнен своими согражданами за безнравственность и нечестие, Он был виновен в нечестии, потому что отрицал богов, которых признавало его государство. Обвинитель его утверждал, что он не верует ни в каких богов. Он был виновен в безнравственности, потому что его учение и его наставления развращали юношество. Мы имеем полное основание думать, что суд совершенно добросовестно признал виновным в этих преступлениях самого лучшего из людей и осудил его на смерть как преступника». Но есть еще пример судебной несправедливости, единственный, впрочем, на который можно указать даже и после осуждения Сократа, не отступая от правильной аргументации, не переходя от более сильного аргумента к менее сильному. Я говорю о том событии, которое совершилось назад тому 18 столетий. Люди не только узнали своего благодетеля, они признали его чудовищем нечестия, поступили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 то воздержитесь от преследования мнений. Подумайте о том, каким бедственным последствиям вера в непогрешимость своего мнения и мнения толпы привела великого Антонина.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 Ограничусь указанием на предысторию религиозных мнений. Реформация, по крайней мере, 20 раз начиналась еще до Лютера и каждый раз была задавлена. Арнольд из Брешии, Фра Дальчина, Савонарола, альбигойцы, Вальденцы, Лаларды, Гусисты – разве все они не были задавлены? Даже и после Лютера преследование было везде успешным, где только велось настойчиво – в Испании, Италии, Фландрии,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 что люди служат истине не с большей ревностью, чем с какой служат и заблуждению. Преследование со стороны властей или даже только со стороны общественного мнения действует одинаково успешно против всякой пропаганды. Будет ли иметь эта пропаганда свою целью распространение того, что истинно, или того, что ложно?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 который не согласно в своих выводах с ортодоксией, делает главным образом вред собствй не еретикам, а напротив тем, кто верен ортодоксии. Для них главным образом оно и составляет препятствие к умственному развитию, исковывает их ум страхом впасть в какую-нибудь ересь.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 Такой пример представляет нам положение Европы во времена, непосредственно следовавшие за реформацией. Другой пример – философское движение во второй половине XVIII столетия, которое, впрочем, ограничилось только континентом и притом только образованным классом общества. Наконец, третий пример – умственное движение в Германии во времена Гёте и Фихте.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 даже при изучении природы, и здесь всегда возможно различные объяснения одних и тех же фактов, возможна теория геоцентрическая и теория гелиоцентрическая. Возможно и теория флогистона и теория кислорода. И чтобы признать какую-нибудь из них истиной, надо доказать, что другая не есть истина. А пока это не доказано, или пока мы не знаем, как это оказывается то, признавая одну из них истиной, не знаем, значит основание мнения, которого держимся.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 Говоря вообще, изложенное нами замечание одинаково верно относительно всякого рода доктрин, которые передаются от одного к другому по преданию, а не только относительно доктрин нравственных или религиозных. Во всех языках, во всех литературах находим мы множество изречений, заключающих в себе вывод из жизненного опыта. Изречения эти составляют для всех несомненную очевидную истину. Их все знают, все повторяют, все признают их истинными, а между тем то, что в них выражается, для большей части людей не прежде делается живой истиной, как когда уже их тому научит более или менее горький опыт». Как часто человек, подвергаясь бедствию или неудаче, припоминает какую-нибудь поговорку или изречение, которое он так часто слышал и так часто повторял в своей жизни, и которое предохранило бы его от бедствия, если бы он и прежде сознавал его так же, как сознает теперь. Этому, конечно, могут быть и другие причины, а не только отсутствие критики. Есть такие истины, которые человек не иначе может вполне сознать, как путем личного опыта. Но даже и такого рода истины были бы более и лучше понимаемы, человек глубже бы проникался ими, если бы ему случалось слышать рассуждения о них, тех людей, которые их сознают. Вообще люди имеют бедственную для них наклонность безучастно относиться к тому, что представляется им несомненным. Эта наклонность обыкновенно бывает причиной большей части их ошибок. Один современный нам писатель очень хорошо описал этот глубокий сон установившегося мнения. Но неужели же, могут мне сказать, разногласия в мнениях есть необходимое условие истинного знания? Неужели необходимо, чтобы одна часть человечества оставалась в заблуждении для того, чтобы другая была способна сознавать истину? Неужели люди утрачивают истину, как скоро она делается истиной всего человечества? До сих пор признавалась, что высшая цель, лучший результат, к какому только может стремиться ум человеческий, состоит в том, чтобы убедить человечество в созданных им истинах. Неужели же этот ум с достижением цели утрачивает понимание своих истин, и таким образом окончательное достижение цели губит саму цель? Я ничего подобного и не утверждаю. Конечно, с прогрессом человечества должно постоянно возрастать число бесспорных и несомненных доктрин, и благосостояние людей может даже быть отчасти измеряемо числом и важностью доктрин, которые достигли несомненности. Конечно, серьезный спор по какому-нибудь вопросу должен неизбежно прекращаться по мере того, как устанавливается о нем общее мнение что столько же полезно, когда устанавливается мнение истинное, сколько опасно и вредно, когда устанавливается мнение ложное. Но хотя такое постепенное уменьшение предметов, по которым происходит столкновение мнений, и необходимо в обоих смыслах этого слова, то есть необходимо потому, что неизбежно, и потому что есть условия прогресса, однако из этого еще вовсе не следует, чтобы и все последствия этого были непременно хороши. Необходимость разъяснить истину, защищать ее против противников, весьма сильно содействует правильному, живому ее пониманию. И польза от столкновения различных мнений, хотя и не перевешивает, конечно, той пользы, какая получается от общего признания истины, но, тем не менее, весьма важна. Признаюсь, я полагаю даже желательным, чтобы наставники человечества придумывали различные мнения по тем вопросам, по которым различие в мнениях уже более не существует, чтобы они изобретали какие-нибудь затруднения для признания истины, возражения, которые бы для их учеников имели такое же значение, как если были бы предъявлены противниками, желающими обратить их в противное мнение. Но вместо того, чтобы изобретать средства для получения той пользы, какая происходит от столкновения мнений, наставники человечества утратили даже и те средства, какие имели прежде. Одним из таких средств была сократовская диалектика, которой Платон представил нам великолепный образчик в своих диалогах. Сущность этой диалектики состояла в отрицательной критике великих вопросов науки и жизни. Критика эта была направляема с великим искусством к той цели, чтобы убедить человека, бессознательно повторяющего общепризнанные истины, что он не понимает этих истин, что исповедуемые им доктрины не имеют для него никакого ясного определенного смысла, и чтобы, убедив таким образом человека в его невежестве, сделать его способным достичь действительного знания истины, которая бы основывалась на ясном понимании как смысла доктрины, так и оснований ее несомненности. Подобную же отчасти цель имели диспуты в средневековых школах. Они служили средством удостовериться, что ученик понимает свое мнение и мнение противника, что невозможно одно без другого, что он в состоянии доказать первое и опровергнуть второе. Средневековые диспуты имели, конечно, тот неисправимый для них недостаток, что посылки их опирались на авторитет, а не на разум. И потому они, как средство для умственного развития, стоят во всех отношениях ниже могучей диалектики, образовавшей Сократе, Вире. Но, во всяком случае, теперешним своим умственным состоянием человечество много обязано обоим этим средствам – и диалектике, и диспутом, Оно обязано им гораздо более, чем как это обыкновенно думают. И теперешний способ воспитания не представляет нам ничего, что заменяло бы их сколько-нибудь. Даже те люди, получающие все свое образование от учителей или из книг, которые не поддаются обычному в этом случае искушению довольствоваться одним выучиванием без понимания, даже и те люди не встречают обыкновенно никакого особенного побуждения внимательно изучить обе противоположные стороны вопроса. Вследствие этого полное знание обеих сторон редко встречается даже и у мыслителей, и обыкновенно самую слабую часть всех мнений составляет именно то, что приводится ими как аргумент против противников. Теперь в моде относиться с небрежением к отрицательной логике то есть к той логике, которая ограничивается указанием слабых сторон теории или ошибок практики, но сама не приводит никаким положительным истинам. Такой отрицательный критицизм не может, разумеется, служить конечной целью, но как средство для достижения положительного знания или убеждения, которое бы заслуживало называться убеждением, он неоценим. И пока люди опять не будут систематически проходить через школу этого критицизма, до тех пор немного будет у нас великих мыслителей и невысоко поднимется средний уровень умственного развития, исключая разве только по отношению к предметам математики и физики. Знание человека о каком бы то ни было предмете, за исключением предметов математики и физики, только в таком случае и заслуживает называться знанием, если оно прошло через весь тот умственный процесс, который обыкновенно совершается в человеке, когда он выдерживает спор с действительным оппонентом. Если критика мнения до такой степени полезна для самого мнения, которое критикуется, до такой степени необходимо, что если нет действительного оппонента, то надо как-нибудь заменить его. И так как подобная замена весьма трудна, то, очевидно, это более чем безрассудство уклоняться от критики, когда критика сама просится, чтобы ее выслушали. Следовательно, когда оказываются люди, которые оспаривают общепринятое мнение или желали бы его оспаривать, если бы только закон или общественное мнение им это дозволяли, то будем им благодарны за то. Выслушаем внимательно все, что они имеют сказать». Они для нас делают то, что в противном случае мы сами должны были бы для себя сделать, если только дорожим истинностью или жизненностью своих убеждений, и что представило бы для нас немалую трудность. Нам остается рассмотреть еще одну из главных причин, почему различие мнений полезно и будет полезно до тех пор, пока человечество не достигнет такой степени умственного развития, от которого мы в настоящее время еще неизмеримо далеко. Мы до сих пор рассмотрели только две гипотезы. Мы предположили сначала, что общепринятое мнение может быть ложно, и что истина, следовательно, может быть на стороне какого-нибудь непризнанного мнения. А потом, что общепринятое мнение истина, и нашли, что в таком случае столкновение этого мнения с заблуждением существенно необходимо для ясного понимания и живого сознания самой той истины, которая заключается в общепринятом мнении. Нам остается сделать еще третье предположение, которое действительная жизнь осуществляет гораздо чаще, чем оба первые, а именно, что ни одна из спорящих между собой доктрин не истина, не ложна, и что все они частью истины и частью ложны, что непризнанная доктрина необходима для полноты той истины, часть которой заключается в доктрине общепризнанной. По предметам, которые не подлежат нашим чувствам, общепринятые мнения часто бывают истины, но редко или даже никогда не заключают в себе всей истины, а только одну часть ее, большую или меньшую, и при том почти всегда преувеличенную, искаженную, оторванную от тех истин, которые необходимо должны ей сопутствовать и ограничивать ее. С другой же стороны, еретическое мнение обыкновенно есть не что иное, как часть истины, заключающейся в общепринятом мнении, которое этим мнением задавлено или не признано, и стремится или дополнить общепринятую часть истины, или же, относясь к господствующему мнению как к врагу, заступить его место, как будто бы заключает в себе всю истину. Стремление еретических мнений к исключительному господству было до сих пор общим явлением, так как до настоящего времени умственная односторонность всегда составляла правила, а многосторонность была только исключением. По причине этой односторонности даже в те эпохи, когда общее мнение подвергалось революционному перевороту, с разъяснением одной части истины соединялось обыкновенно затемнение другой ее части». То, что мы называем прогрессом, заключается по большей части не в росте истины, как бы это должно было быть, а только в замене какой-либо частной, неполной истины другой. И все улучшение состоит в том, что новый осколок истины более нужен, более соответствует потребностям времени, чем тот, который он заменил таков односторонний характер господствующих мнений, даже когда эти мнения имеют истинное основание, а поэтому высоко должны мы ценить еретические мнения, хотя бы заключающиеся в них части истины, не признанные господствующим мнением и затемнялись разными заблуждениями и искажениями. Тех людей, которые указывают нам, чего мы не видим, ни один здравомыслящий человек не только не станет строго осуждать за то, что они не видят того, что мы видим, А напротив, едва ли он даже не признает желательным, чтобы при односторонности общепринятых мнений непризнанные еретические мнения имели также своих исключительных односторонних приверженцев, так как такие приверженцы отличаются обыкновенно наибольшей энергией и наиболее способны заставить общество обратить внимание на непризнанные им части истины. Так, в XVIII столетии почти все образованные люди – а по их примеру и люди необразованные были проникнуты безграничным удивлением к так называемой цивилизации, к чудесам новой науки, литературы, философии. Различие между людьми нового времени и людьми времен первобытных представлялось им в крайне преувеличенном виде, и это различие они объясняли исключительно в свою пользу, чрезмерно высоко превознося себя над древним человеком. При безграничном господстве такого исключительного одностороннего мнения парадоксы Руссо оказались весьма благодетельны. Они как бомбы пробили крепко укоренившееся мнение, заставили его преобразоваться и принять в себя новые ингредиенты. Конечно говоря, вообще господствовавшие в то время идеи были не дальше от истины, чем идеи Руссо, а напротив. Они были даже ближе к истине, в них было более положительно истинного и менее положительно ложного. Но тем не менее, в доктрине Руссо была значительная доля тех именно истин, которых не недоставало господствовавшим в то время идеям. Увлечение, вызванное этой доктриной, прошло, но заключавшиеся в ней истины не пропали высокое достоинство простоты жизни, расслабляющее, деморализующее действие так называемого цивилизованного общества, эти идеи со времени Руссо не были совершенно чужды ни одному образованному уму. И придет время, когда они произведут свое действие, хотя нельзя не заметить, что теперь, может быть более, чем когда-либо, необходимо повторить их, доказывать, утверждать не только словами, но и самим делом – так как это такой предмет, по которому слова потеряли почти всякую силу. Так в политике теперь стало уже почти общим местом, что партия порядка или сохранение статус-кво и партия прогресса или преобразования суть два элемента, равны необходимые для здорового состояния политической жизни, пока та или другая из этих партий не достигнет, наконец, такой умственной широты, что будет вместе и партией порядка, и партии прогресса, будет способна распознавать и различать, что надо сохранить и что надо уничтожить. Кольза, приносимая каждой из этих партий, обуславливается недостатками другой партии, и только противодействие их друг другу главным образом и сдерживает их в должных пределах. Если обе, противостоящие одна другой стороны, демократия и аристократия, собственность и равенство, ассоциация и соперничество, роскошь и воздержание, общественность и индивидуальность, свобода и дисциплина, одним словом, противоположные друг другу стремления по всем практическим вопросам жизни не будут выражаться с одинаковой свободой, не будут доказываемы и защищаемы с одинаковым талантом и энергией, то и не будет, конечно, никакого шанса, чтобы каждая сторона получила должное. И весы необходимо склоняться в пользу одной из них. Вообще, по всем великим практическим вопросам жизни истина заключается преимущественно в применении и соглашении противоположностей. Это до такой степени справедливо, что весьма редко встречаются такие умы, которые были бы достаточно сильны и достаточно беспристрастны чтобы в самих себе произвести это соглашение противоположностей. И оно достигается обыкновенно не иначе, как путем тяжелой борьбы между противниками, стоящими под враждебными друг другу знаменами. Если которое-либо из противоположных друг другу мнений, по какому бы то ни было из вышеперечисленных нами вопросов, имеет более право, чем другое, не только на то, чтобы быть терпимым, но и на то, чтобы быть поощряемым и поддерживаемым, то, конечно, то из них, которое в данное время и в данном месте есть меньшинство, Это право за меньшинством, потому что меньшинство представляет собой те интересы, которые в данном случае находятся в пренебрежении. Оно представляет собой ту сторону человеческого благосостояния, которое находится в опасности, что ей не воздадут должного. У нас в Англии существует терпимость относительно различия в мнениях по всем почти исчисленным мной вопросам. И эта терпимость может представить нам многочисленные и несомненные примеры, доказывающие универсальность того факта, что при теперешнем умственном состоянии человечества только через столкновение между собой различных мнений и может быть достигаемое полное знание истины. Когда в обществе оказываются люди, не согласные с общепринятым мнением, то если бы даже общепринятое мнение и было полной истины, и в таком случае эти люди, по всей вероятности, всегда имеют сказать что-нибудь, что обществу полезно слышать, истина всегда что-нибудь дотеряет от их молчания. Могут возразить Но некоторые из общепринятых принципов, в особенности же касающиеся самых важных и самых жизненных предметов, заключают в себе более, чем полуистину. Так, например, христианская нравственность есть полная истина по предмету нравственности, и если кто признает другую нравственность, с ней не согласную, тот без сомнения находится в полном заблуждении. Вопрос о нравственности есть, конечно, самый важный практический вопрос, и поэтому он более пригоден, чем какой-либо другой, для проверки правильности изложенного нами мнения. Прежде всего, нам представляется необходимым определить, что, разумеется, под этим выражением – христианская нравственность. Если под этим выражением разумеют нравственность Нового Завета, то нельзя не удивляться, как могут люди, черпающие свое знание о ней из самого Источника, предполагать, чтобы возвещение, заключающееся в Евангелии нравственных истин, имело намерение установить полную доктрину нравственности. Евангелие постоянно указывает на существующую нравственность и ограничивается только правилами по тем частностям, которые находят нужным исправить или заменить. Кроме того, оно излагает свои правила иногда в общих выражениях, всегда красноречивых и поэтических, но часто не имеющих строгой определенности закона. Вот почему для составления строгой этической доктрины этим правилам и была придана система нравственности, выработанная Ветхим Заветом. Система законченная, но во всяком случае имевшая в виду народ, стоявший на низкой ступени умственного развития. Таким образом, святой Павел, которого нельзя признать сторонником чисто иудейского толкования и дополнения правил учителя, в своих нравственных наставлениях христианам всегда предлагают признание существующей нравственности греческой и римской, иногда восставая против нее, иногда вступая с ней в компромисс. То, что называется христианской нравственностью и что правильнее было бы назвать нравственностью богословской, вовсе не есть дело Христа или апостолов, а происхождение гораздо позднейшего. Эта система нравственности созидалась постепенно католической церковью первых столетий. И хотя протестанты и вообще люди нового времени не приняли ее, безусловно, но тем не менее они изменили ее далеко не так много, как этого можно было бы ожидать. Они, по большей части, удовольствовались тем, что очистили ее от тех добавлений, которые были сделаны к ней в средние века. Причем каждая секта заменяла эти отбрасываемые добавления новыми, более соответствующими ее собственному характеру и ее собственным наклонностям. Что человечество весьма много обязано этой нравственности ее первым учителям, я признаю это не менее, чем кто-либо другой. Но при этом я нисколько не колеблюсь сказать, что эта нравственность по многим весьма важным пунктам неполная и однобока. И положение человечества вовсе не ухудшилось, а даже улучшилось от того, что в образовании европейской жизни и европейского характера приняли участие такие идеи и чувства, санкции которых мы в ней не усматриваем. По самому своему положению в языческом мире христианская нравственность необходимо должна была иметь, между прочим, характер реакции, протеста против язычества. От этого идеал ее представляется скорее отрицательным, чем положительным. Правилами ее предписывается скорее воздержание от зла, нежели энергическое стремление к добру. «Ты не должен» является преобладающим над «ты должен». Впоследствии богословская католическая этика по отвращению к чувственности поставила выше всего аскетизм, который потом, идя от компромисса к компромиссу с требованиями жизни, заменила легальностью. Затем, признав блаженство рая и муки ада единственными побуждениями, достойными и соответствующими добродетельной жизни, она невольно придала человеческой нравственности эгоистический характер. И в то время, когда в нравственности многих языческих народов обязанности к обществу и государству занимают даже большее место, чем какое следует в католической этике, эти обязанности едва упоминаются. Она предписывает только повиновение придержащей власти, полагая вообще в повиновении все достоинство человека и подчиняя этому чувству всю нравственность, даже частной жизни и все, что имеет своим источником общечеловеческую, не исключительно религиозную сторону нашего воспитания идея об обязанностях к обществу даже и той незначительной долей своего признания, какая уделяется в этиках новейшего времени, обязана, собственно, Греции и Риму, а не католическому христианству. Мало этого, даже и в нравственности частной жизни Все возвышенное, благородное, чувство человеческого достоинства, даже, наконец, и самое чувство чести – все это имеет своим источником чисто человеческую сторону нашего воспитания, а не религиозную. Ничего подобного никогда не было и не могло быть плодом такой нравственной доктрины, которая в повиновении полагает все достоинства человека я не менее чем кто-либо далек от мысли утверждать, что эти недостатки были неизбежно присущи всякой христианской этике. Или чтобы эта этика не могла быть примирена со всем тем, чего ей недостает для того, чтобы быть полной доктриной нравственности а тем более и далеко от того, чтобы сказать что-нибудь подобное о доктринах и правилах самого Христа. Я признаю, что изречения Христа суть вполне все то, чем они сами имели намерение быть, что в них нет ничего непримиримого со всеми требованиями самой полной нравственной доктрины. И все, что может нам дать лучше какая бы то ни была этическая теория, мы должны найти и в этих изречениях, подвергая их не большему насилию, чем какое обыкновенно дозволяли себе над ними все те, которые когда-либо пытались вывести из них практическую систему нравственности. И в этом не будет никакого противоречия самому себе, если я скажу, что эти изречения выражают и имели намерение выразить только часть истины, что они ничего не говорят нам и не имели намерения ничего сказать о некоторых существенных элементах высшей нравственности. Эти невыраженные в них элементы совершенно отсутствуют в той этической системе, которую христианская церковь создала на их основании. Вот почему я и признаю великим заблуждением то упорство, с каким до сих пор настаивают на том, что будто христианская доктрина заключает в себе полную систему нравственности, которую будто бы санкционировал Христос, но поведал нам только отчасти. Кроме того, я признаю, что исключительное господство этой католической теории нравственности, которую называют христианской, делается в настоящее время важным практическим злом, потому что подрывает цену того нравственного воспитания и образования, о котором в настоящее время хлопочет многие благонамеренные люди. «Я вижу большую опасность стремления образовать ум и чувства по исключительно религиозному типу, устраняя при том те светские типы, если можно так выразиться, за неимением другого лучшего слова, которые некогда существовали наряду с христианской нравственностью дополняли ее, многое от нее заимствовали, но и многое сообщили ей». Я вижу опасность в том, что эти стремления могут привести и уже приводят к образованию такого типа, который, если и способен подчиняться тому, что называется высочайшей волей, зато не способен подняться до сознания высочайшей благости или до сочувствия к ней, а это предполагает понижение уровня чувства человеческого достоинства». Я признаю, что для нравственного возрождения человечества необходимо, чтобы наряду с христианской нравственностью существовали бы и другие нравственные системы, которые имели бы своим источником не исключительно только одну христианскую доктрину, ибо при несовершенном состоянии человеческого ума интересы самой истины требуют существования различных мнений. Знание тех нравственных истин, которых нет в христианстве, нисколько не предполагает отрицание тех истин, которые в нем заключаются. А если это и бывает, то это есть не более как предрассудок или заблуждение, и во всяком случае есть зло. Но зло такого рода, что мы не можем надеяться быть от него когда-либо совершенно обеспеченными, и потому должны смотреть на него как на цену, которой покупаем неоценимое благо. Надо желать, чтобы исключительное притязание одной части истины – быть целой истиной, встречала против себя протест. И если при этом протестующие, в свою очередь, впадают в односторонность и предъявляют притязания, поставить свою часть истины на место целой истины, то, конечно, это заслуживает сожаления. Конечно, должно также вызывать против себя протест, но, во всяком случае, должно быть терпимо. Если христиане хотят научить неверующих быть справедливыми к христианству, то должны быть сами справедливы к неверующим истина нисколько от этого не выиграет, если мы будем закрывать себе глаза перед тем фактом, который известен всем, кто сколько-нибудь знаком с историей литературы, что большая часть самых высоких, самых чистых нравственных учений сплошь и рядом была делом таких людей, которые не знали, что такое христианская вера или даже считались ее противниками. Я вовсе не думаю утверждать, чтобы самая неограниченная свобода выражать всевозможные мнения положила конец религиозному или философскому сектанству. Всегда найдутся люди узкого ума, которые, усвоив себе ту или другую часть истины, будут утверждать, что это вся истина, будут не только навязывать ее другим, но и действовать, как будто бы в мире, кроме нее, и нет никакой другой истины, нет ничего, что могло даже хоть ограничивать или изменять ее. Я не отрицаю, что общее всем мнением наклонность к сектантству не излечивается свободой прений, а, напротив, даже возрастает вследствие этой свободы, раздражается ею. Вообще, когда людям представляется истина, которой они до той поры не знали, хотя должны были бы знать, то они обыкновенно восстают против нее тем с большим ожесточением, что она обыкновенно предъявляется им теми, на кого они смотрят, как на своих оппонентов. Но столкновение между собой различных мнений производит благодетельное действие не на страстных сектантов, а на умы, беспристрастные и склонные к самообладанию. Зло, которого следует страшиться, заключается не в ожесточенной борьбе между частями истины, а в том, чтобы какая-нибудь часть истины не была уничтожена. Когда люди вынуждены выслушивать обе стороны, то есть надежда, что они познают истину. Но когда они слышат только одну сторону, тогда заблуждения укореняются, превращаясь в предрассудки. Тогда сама истина утрачивает все свойства истины и вследствие привлечения становится ложью. Способность обсуждать обе стороны предмета, когда слышат только защитников одной стороны, такая способность встречается едва ли не реже, чем какой-либо другой умственный атрибут. И поэтому, где не могут высказаться все стороны, там совершенно безнадежно, чтобы могла быть познана истина. И наоборот, тем надежнее достижение истины, когда каждая ее сторона, каждое мнение, заключающее в себе ту или другую ее часть, находит себе защитников, и при том таких которые умеют возбудить к себе внимание людей. Итак, мы представили четыре различные одно от другого основания, по которым признаем, что для умственного благосостояния людей, от которого находится в полной зависимости и все материальное благосостояние, необходима свобода мнений и свобода выражать мнение. Повторим вкратце эти основания. Первое. мнение которое заставляют молчать, может быть истина отрицать возможность этого значит признавать себя непогрешимым второе Хотя мнение, лишенное возможности высказаться, и есть заблуждение, но оно может заключать в себе часть истины, как это по большей части и бывает. И так как общепринятое или господствующее мнение редко или почти никогда не заключает в себе всей истины, то только при столкновении между собой различных мнений остальная, непризнанная часть истины и может достигнуть признания. Третье. Если даже общепринятое мнение не только истина, а заключает в себе всю истину, но если при этом оно не дозволяет себя оспаривать и на самом деле не подвергается серьезному, искреннему оспариванию, то оно в сознании или чувстве большей части людей утрачивает свою рациональность и превращается в предрассудок. Четвертое. Мало этого, делая себя недоступной критике, доктрина подвергает себя опасности утратить самый свой смысл, ослабить свое влияние на характер и поступки людей и даже совершенно лишиться этого влияния. Догма превращается в пустую, совершенно бесплодную формальность, которая только занимает место без всякой пользы и препятствует зарождению действительных, искренних убеждений, исходящих от разума или из личного опыта. Прежде чем перейти к другому вопросу, считаю не лишним в заключении этого рассуждения остановиться немного на том мнении, которое признает, что свободное выражение всех мнений должно быть дозволено, но не иначе, как с тем условием, чтобы выражение их было умеренно и не переходило границ честного спора. Многое есть что сказать касательно невозможности определить эти границы. Если под ними разуметь требование, чтобы не делалось оскорблений тем, на чьи мнения нападают, опыт достаточно, я полагаю, свидетельствует, что та сторона, на которую нападают, всегда считает себя обиженной, когда нападение ведется сильно. И всякий раз, когда диспутант сильно напирает на противника и делает для него затруднительным возражение, то противник находит, что его оппонент выражается неумеренно и переходит должной границе. Это замечание имеет, конечно, важное значение с практической точки зрения, но кроме этого практического неудобства против разбираемого нами мнения есть еще другое, более фундаментальное возражение. Без сомнения, способ доказывать мнение, хотя бы оно и было истинное, может быть предосудителен и может быть справедливо подвергнут строгому осуждению. Но обнаружить виновность в этом случае по большей части совершенно невозможно, если только сам виновный не сознается в своей вине. Софистически аргументировать, опускать факты или аргументы, неправильно устанавливать самые элементы спора или искажать противное мнение – вот самый предосудительный образ действия в полемике. Но все это весьма часто и даже в самых больших размерах совершается с полной добросовестностью. И притом такими людьми, которые не считаются и во многих отношениях не заслуживают, чтобы их считали невеждами или некомпетентными по обсуждаемому вопросу. Вследствие этого редко бывает возможно с полным убеждением сказать, что действительно в данном случае диспутант нравственно виновен, а тем более трудно в этом случае обнаружить виновность, и поэтому всякое вмешательство закона в эти полемические пороки совершенно неуместно. Что же касается до так называемой неумеренности выражений, как, например, брань, сарказм, личности и тому подобное, то стремление прекратить употребление подобных полемических приемов заслуживало бы, конечно, более сочувствия, если бы относилось одинаково к обеим сторонам. На самом же деле имеется обыкновенную в виду оградить от них только господствующее мнение, и употребление таких приемов против других мнений, не господствующих, не только не осуждается, а, напротив, восхваляется как усердие к истине, как совершенно справедливое негодование. А между тем, весь вред, какой только может истекать из употребления этих полемических приемов, имеет место главным образом тогда, когда эти приемы употребляются против мнений, сравнительно говоря, беззащитных. И наоборот, вся та неблаговидная польза, какую можно извлечь, прибегая к таким приемам для защиты своего мнения, составляет почти исключительное достояние господствующего мнения. Самая крайняя неумеренность полемических возражений есть то, когда диспутант обзывает своих противников людьми злонамеренными, безнравственными. Такому обозванию подвергаются преимущественно те люди, которые держатся мнений непопулярных, так как они обыкновенно бывают малочисленны, не влиятельны, и такая к ним несправедливость никого лично не затрагивает, кроме их самих. Те же, которые нападают на господствующее мнение, по самому своему положению совершенно лишены этого орудия они не могут употребить его, не подвергая себя личной опасности. А если этой опасности и нет, то употребление ими такого орудия не может иметь никакого другого результата, кроме вреда их же собственному делу. Вообще мнение, которое противоречат общепринятым мнениям, не иначе могут достигнуть того, чтобы их выслушивали, как заботливо стараясь выражаться как можно умереннее и тщательно избегая всякого рода излишних резкостей. Малейшие с их стороны отступления от этого делает только вред им же самим. Между тем, самая даже крайняя неумеренность выражения со стороны господствующего мнения действительно отвращает людей от признания противного мнения и делает нередко то, что люди даже не хотят и выслушивать его противников. Следовательно, в интересах истины и справедливости гораздо было бы полезнее ограничивать неумеренность выражений со стороны господствующего мнения, чем со стороны противных мнений. Так, например, если уж необходимо преследовать, то гораздо было бы полезнее преследовать оскорбительные нападения на неверующих, чем оскорбительные нападения на религию. Очевидно, что закон и установленные власти не должны вмешиваться в способ выражения мнений. Не должны ограничивать в этом отношении ни той, ни другой стороны. Очевидно также, что, произнося свое суждение о каком-либо частном случае, мы должны каждый раз руководиться частными обстоятельствами этого случая. Должны равно осуждать каждого, какое бы мнение он ни защищал. Кто дозволяет себе в полемике недобросовестность, лицемерие, нетерпимость, а не ставить эту вину только тем, которые защищают мнения, не согласные с нашими. Очевидно, что мы должны одинаково воздать похвалу каждому, какого бы мнения он ни был, кто беспристрастно и честно относится к своим противникам и их мнениям, не дозволяя себе никаких превеличений к их вреду, не утаивал ничего, что может служить к их пользе или предполагается таковым. Вот в чем состоит истинная нравственность публичного спора. И хотя она часто нарушается, но мы можем, по крайней мере, утешать себя тою мыслью, что в наше время много найдется уже таких диспутантов, которые в значительной степени достигают этой нравственности, и еще более таких, которые к ней добросовестно стремятся.